Глава 12. Осенью 93-го года Андрей Андреевич умер. В последние месяцы, понимая, что конец близок, он тем не менее находил в себе силы шутить и даже улыбаться, когда к нему приходили Вениамин или Полина. В один из дней она принесла ему своего сына, и Андрей Андреевич, счастливо улыбнувшись, назвал его своим внуком. Его дочь и Сталина не могла приехать, так как именно в это время пыталась получить эстонское гражданство, а вторая, с которой Вениамин познакомился в Киргизии, приезжала летом со своей уже взрослой дочерью. Они немного побыли с отцом и уехали. Она честно сказала, что у них нет возможности часто прилетать из Фрунзе, уже переименованного в Бишкек, так как это накладно и опасно. а когда отец скончался, ни одна из дочерей не приехала на похороны. После получения эстонского паспорта старшая могла появляться в России только по визе, а младшая так и не нашла ни возможностей, ни денег, ни желания переехать из Бишкека куда-нибудь в Россию. В последний путь Андрея Андреевича провожали мать, сильно сдавшая и как-то сразу постаревшая Полина, Вениамин и Катя. чуть позже приехал Марлен Погасян. Он принёс огромный венок, мрачно постоял рядом с родственниками и быстро уехал. Бывшие сослуживцы на кладбище не появились. Многие уже не работали, а те, кто работал, так и не смогли выбраться в этот дождливый день на кладбище. Сразу после похорон все отправились к матери на поминки. Пришли несколько соседей и коллег Андрея Андреевича. решивших хотя бы таким образом отдать дань его памяти. Мать не плакала, держалась изо всех сил. Вениамин сидел мрачный, молчаливый. Он помнил тот давний эпизод, когда не вовремя вернулся домой, ему стало даже стыдно за своё отношение к оказавшемуся совсем неплохим человеком Андрею Андреевичу. Кроме того, понимая, что после его смерти кто-то из дочерей захочет претендовать на его большую квартиру, Он оставил нотариально оформленное завещание, переписав всё своё имущество на жену. Мать становилась достаточно состоятельным человеком с большой, хорошо обставленной квартирой, машиной и даже дачным участком. Она предложила Вениамину вместе с Катей переехать к ней, а их квартиру сдавать, чтобы поднакопить денег. Вениамин колебался, но понимал, что матери одной будет тяжело. А Полине муж просто не разрешит ежедневно навещать ее, оставляя маленького сына. Поэтому уже на седьмой день после похорон он с Катей переехал к матери. Это была очевидная ошибка с его стороны. Но откуда он мог знать, чем все обернется? Катя матери очень нравилась. Она была спокойной и выдержанной, умела ладить с людьми, и они могли бы жить в мире и согласии. Как-то Вениамин встретил своего бывшего преподавателя, работавшего в большом проектном институте заместителем директора. Он предложил ему устроиться к ним, и хотя зарплата была не очень большой, Вениамин с радостью согласился. Теперь он ежедневно ходил на работу, зарабатывал деньги, и это придавало какой-то смысл его существованию. Мать тоже вышла на работу в СОБЕС, где её помнили и уважали, а Катя сидела дома. Ей нравилась такая жизнь. Она научилась вкусно готовить, следила за квартирой, стирала, убирала и даже не думала о том, чтобы пойти работать. Сосед появился весной следующего года. Вместе с молодой женой они переехали сюда, купив квартиру над ними. Пока шёл ремонт, он часто заходил с извинениями за причиняемые неудобства, но Катя продолжала постоянно жаловаться на шум сверху. Даже несколько раз поднималась наверх, Когда мастера особенно сильно колотили по стенам, возможно, тогда она и познакомилась с соседом. Вадим Белык был родом из Орвна. Он занимался автомобильным бизнесом, перегоняя машины из Германии в Россию. И хотя это был опасный бизнес, удачливый Вадим умел договариваться. Через некоторое время он открыл своё дело, и теперь уже другие водители перегоняли для него подержанные машины из Европы. Когда ремонт закончился, Они с молодой красивой женой въехали в новую квартиру. Вадим сразу пригласил Вениамина с Катей на новоселье. Новые соседи Вениамину понравились. Вадим был явно современным человеком, знающим, где, как и что можно купить, а его симпатичная супруга близко сошлась с Катей и даже подарила ей какие-то бусы из ненатурального жемчуга. Жизнь налаживалась, и уже можно было спокойно думать о будущем. На работе Вениамина ценили и коллеги, и начальство. Летом они отдыхали на даче, оставшиеся от Андрея Андреевича. Уже тогда Вениамин должен был насторожиться, но разве счастливые люди замечают признаки надвигающейся беды? А Катя всё чаще и чаще отказывалась приезжать на дачу и под любым предлогом оставалась дома одна. Однажды вечером в субботу, когда жена в очередной раз отказалась ехать на дачу, Вениамин неожиданно вернулся в город. Мать попросила срочно передать по линии какое-то лекарство. Заехав к сестре и отдав лекарство, он решил повидаться с Катей. Поднявшись к себе, долго звонил, но Катя не открывала. Тогда Вениамин пошёл к соседям узнать, где его жена. Дверь открыла супруга Вадима. "Здравствуйте, Вениамин", обрадовалась она. "Как у вас дела? Давно к нам не заходили". Мы на даче теперь живём, объяснил он. Катя у вас? Нет, она к нам не заходила, удивилась соседка. А я думала, что она вместе с вами на даче. Может, вышла куда-нибудь в магазин? Когда вернётся, поднимайтесь к нам, вместе поужинаем. Вадим уехал куда-то по делам, но должен скоро подъехать. Ничего, пробормотал Вениамин. Я подожду её у подъезда. Он начал спускаться вниз и вдруг увидел, как дверь его квартиры открылась, и из неё вышел Вадим. Катя, одетая в халат, провожала его. При виде мужа она не испугалась. На её лице не дрогнул ни один мускул, только тревожно взглянула на Вадима. "Здравствуй, сосед", радостно воскликнул Вадим. "Хорошо, что тебя застал. Хотел пригласить вас к нам на ужин. Вот, купил очень неплохую рыбу", показал он на пакет. который держал в руках. Может, вместе и съедим? Если бы не этот пакет с рыбой, возможно, Вениамин сразу же насторожился бы. Но пакет говорил в пользу Вадима. К тому же и его жена приглашала их на ужин. «Рыба — это хорошо», — кивнул Вениамин. «Но у нас на сегодня другие планы. Боюсь, не сможем зайти». «Ничего. В следующий раз поужинаем». У меня один знакомый сейчас занимается поставками рыбы в наш регион. И у нас часто будут рыбные дни. рассмеялся Вадим, поднимаясь по лестнице. Вениамин вошёл в квартиру и взглянул на Катю. Почему ты так долго не открывала? Неужели не слышала моих звонков? Слышала, кивнула она. Конечно, слышала, но Вадим попросил не открывать. Он зашёл на минуту, чтобы пригласить нас на ужин. А у меня как раз пирог подгорал. Я сказала, чтобы он вошёл, а сама побежала на кухню. Неудобно человека держать на пороге, тем более соседа. А когда позвонили, он испугался, что это его жена. Говорит, она ужасно ревнивая, всё время срывается на истерики. Ты сам иногда слышишь, какие у них там скандалы. Действительно, молодые супруги часто скандалили наверху. а их крики с разбиванием посуды были отчетливо слышны на нижних этажах. «Ты могла посмотреть в глазок и убедиться, что это не она», покачал головой Вениамин. «Как посмотреть? Она бы сразу услышала и начала бы скандалить. Нам это нужно!» Она прошла на кухню, а Вениамин последовал за ней. «Катя», — спросил он, стоя на пороге, «Ты мне изменяешь? Только скажи честно». «С ума сошел?» Она даже не обернулась. У меня пирог пригорает, а ты всякую чушь несёшь. С Вадимом изменяешь, что ли? Да ведь он известный кабель, весь город только о нём и говорит. Поэтому его жена так и бесится с утра до вечера. Нашёл, о чём говорить. Заканчивая с пирогом, ты сегодня поедешь со мной на дачу. Твёрдо произнёс Вениамин, и что-то в его голосе заставило её обернуться. Ты ещё будешь мне истерики устраивать? Оморщилась Катя. Ну, если хочешь, я поеду. Только не делай такое обиженное лицо. Я ведь не дура. Если бы изменяла тебе, то сразу бы дверь открыла, чтобы ты ничего не понял. Кажется, она его убедила. Или он сам себя убедил. В этот вечер они уехали вместе, а через пару дней Катя снова вернулась домой. Вениамин решил проследовать за ней и весь вечер просидел в подъезде дома, прислушиваясь к шумам наверху. Ближе к 9 появились Вадим и его супруга. Очевидно, возвращались от друзей. Увидев Вениамина, они долго уговаривали его подняться к ним, а он долго отказывался. Этим всё и закончилось. Откуда ему было знать, что Катя договорилась с Вадимом о встрече, но тот случайно увидел, как к дому на такси подъехал Вениамин. Он всё понял и нарочно заехал за женой, которая была в гостях у своей подруги. Винеамин окончательно поверил, что Катя ему не изменяет, и перестал следить за ней. А парочка продолжала встречаться, постепенно перестав даже думать об осторожности. Правда, иногда Винеамину казалось, что они переглядываются многозначительными взглядами, но успокаивал себя тем, что это скорее всего шутливые перегляды соседей. А мать продолжала настаивать, чтобы они узаконили свои отношения и наконец подумали о ребёнке. Развязка наступила в новогоднюю ночь, когда Виниамин собственными глазами увидел и услышал всё, что не должен был видеть и слышать.